Франсиско Гойя. Годы жизни: 1746-1828. Гойя вошёл в историю искусства как живописец, отрицающий классические правила композиции, сумевший показать человеческие существа вне окружающей среды. Художественные меры восприятия художника предвещает живопись сюрреализма. Франциско Хосе де Гойя и Лусиентес родился 30 марта 1746 года в городе Фен де Тодас, что в провинции Сарагос. Он происходил из семьи ремесленника-позолотчика. Матерью его была дочь разорившегося Идальго До наших дней сохранился официальный акт о смерти его отца с лаконичной припиской: не завещал ничего, ибо нечего было завещать. Рассказы о молодости Гойи очень похожи на легенды. Однажды в Сарагосе за ним охотилась инквизиция, потому что драка и в день церковного праздника он оскорбил святыню. Он бежит в Мадрид, В столице Франциска как-то нашли на улице истекающим кровью, с ножом соперника в спине. Позднее он скитался по Испании вместе с бродячими тариаторами. Притом рано обнаружились необычайные художественные способности Франциска. Поэтому юноша был определён в 60 году учеником сарагосского живописца и ревизором благочестия и Святой инквизиции. Хосе Лусана Мартинеса. В 64-м и 66-м годах Франциско безуспешно пытался поступить в Академию Сан-Фернандо в Мадриде. С 66-го он занимается в Мадриде у Франциско Байеу, учившегося вместе с ним у Мартинеса. В 73-м Гоэ женится на его сестре Хосефе. В 71 году Гойя побывал в Италии, где в Пармской академии он удостоился второй премии за картину Ганебал взирающий с высот Альп на итальянские земли. И вдали от родины Франциско ищет острых ощущений. Он взбирается на купол собора Святого Петра, обходя по карнизу гробницу Цицилии Метеллы. Вернувшись на родину, он выполнил первые значительные работы расписал фресками капеллу дворца графа Каэтано де Собрадиэль, церкви Римолинус и Аулаデイ, а затем один из куполов Сарагосского собора Санта Марии дель Пилар. К середине 70-х он обосновался в Мадриде, и здесь, в 76-м, по рекомендации Шурина Баеу, получил место художника королевской мануфактуры Габеленов. Гойя создаёт множество исторических и жанровых картин, рисунков и картонов для королевской мануфактуры Санта-Барбара в Мадриде. Его картоны отличались необычайным разнообразием, богатством фантазии, оригинальностью замыслов и мастерством исполнения. Гойя одним из первых продемонстрировал технику сочетания различных тонов. Эту декоративную в своей основе живопись изображавшую уличной сценки, празднества, прогулки, игры городской молодёжи, художник обогатил новыми композициями, укрупнением фигур, красочностью колористических находок, непосредственным ощущением национальной жизни, воспринятой им как бы изнутри. Завтрак на берегу Мансанараса, Маха и её поклонники, слепой гитарист продавец посуды, игра в пилоту, раненый каменщик, деревенская свадьба, майский праздник в долине Сан-Исидоро, игра в жмурки. В 77-м была написана картина «Зонтик». В ней очень сильна чудесная поэзия рождающегося стиля Гои. В гибкой грации женщины, в ярких и смелых рефлексах цвета, в переливах розового, жёлтого, зелёного, сочетающихся с чёрным, в сложном, фантастическом освещении и какой-то почти музыкальной стройности композиции ощущается магия кисти, которая только что осознала своё могущество и откровенно наслаждается им. Мастерство этой вещи безупречно. Атмосфера её ещё безоблачна. это одна из вершин раннего Гойи. Одновременно с работой для королевской мануфактуры Гойе пишет многочисленные портреты, среди них официальные заказные: Карл III на охоте, премьер-министр граф Флорида Бланка и такие, в которых проявляется живой интерес живописца к портретируемому, проникновенное отношение к нему. позволяющий застрить образ, увидеть его самые характерные черты маркиза Анна Понтехос. Семья герцога Оссуна. Восьмидесятые годы в жизни Гойи начинается полоса официальных успехов. Его единогласно избирают членом Королевской академии искусств. В 85 он становится её вице-директором, а ещё через 10 лет директором живописного отделения Академии. Ему покровительствовали самые родовитые аристократы Испании, герцог и герцогиня Оссуна, герцог и герцогиня Альба. В 89-м он становится придворным художником, венец его честолюбивых стремлений. Однако вскоре художник понял, что оказался в золотой клетке. Долгий и мучительный роман с герцогиней Каэтаной Альба позволил ему остро ощутить двусмысленность своего социального положения. К тому же в 92-м его поразила страшная болезнь, он оглох. И надолго искусство стало для него единственным прибежищем, единственным спасением. Гоя стал сторониться людей, ушел в себя. Только в начале 94-го он берется за кисть, но слух потерян навсегда. В середине 90-х в творчестве художника происходит перелом. Мрачные стороны испанской действительности встают перед ним во всей их неприкрытой наготе. Новое видение художником действительности, его критический подход к ней находят также выражение в небольших композициях, Суд инквизиции, Дом умалишенных, Процессия флагелянтов. В 800 году Гойя создал портрет королевской семьи. Вступивший на престол Карл IV с женой, детьми и близкими изображён с большой реалистической достоверностью. Гойя воспроизвёл их отталкивающую внешность, их духовную бедность и ничтожество. На последние годы восемнадцатого столетия приходится его поразительная серия афортов «Капричос», состоящая из восьмидесяти трех произведений. Общий дух и сам Гойя прекрасно выразил в комментарии к одному из листов. «Мир — это маскарад. Все хотят казаться не тем, что они есть. Все обманывают. И никто себя не знает. Серия открывается автопортретом Гойи, в котором нет следа ухerstвы и горячности, свойственных художнику в молодости. Большая, тяжёлая голова, мрачное, немолодое, полное сарказма лицо, насторожённый взгляд глаз, смотрящих из-под нависающих век. Это уставший, много передумавший и многое понявший человек. Трезво и внимательно посмотрев на мир, Он увидел царящей в нём ложь, ханжество, тупость, суеверие и воспылав негодованием запечатлел их. Не давая сюжетной связи между отдельными листами, прибегая к иносказанию, органически сплетая воедино фантастическое и реальное, мастер создал сатиру на общество, зло посмеялся над церковью и высшим светом, человеческими слабостями и пороком. Валериан фон Лога писал: "Мы видим в этих листах не узкополитический памфлет, не персональную сатиру, но проявление свободного благородного духа. Святой гнев человека, умевшего видеть глубже повседневности, несущего нам свою человечность и отвергающего роль моралиста. Гойя, как никто другой в Испании, за слышал шум крыльев нового времени". И это была его судьба в борьбе против всяческой лжи искать ту основу, на которой должно быть построено лучшее будущее предмет его мечтаний. Параллельно с Капричусом Лой создаёт ряд портретов людей прекрасных и достойных. Характерно, что один из таких положительных образов воплощён в портрете французского посла Геймар де. Спокойно и уверенно сидит Геймар де. Его фигура полна мужества и внутренней силы. В начале нового столетия Гойя пишет одетую и обнажённую Маху. Молодая женщина изображена лежащей в одной и той же позе дважды. Обе картины отличаются блеском живописи, почти лихорадочной стремительностью мазка и тонкой передачей красоты женского тела. Вместе с тем нельзя не отметить известной напряжённости в чуть вызывающей позе, насторожённости почти врождённого взора, особенно у обнажённой Махи, что лишает её образ той естественной и радостной свободы жизни ощущения, которое так характерно для женских образов эпохи Возрождения. К 805-808 годам в портретном творчестве Гойи наступает этап большей цельности и ясности в его отношении к миру и человеку. С наибольшей глубиной красота человека и богатство его жизненных сил переданы в портрете Исабеллии Кобос де Порсель. В ней воплощён национальный тип женской красоты. Движение молодой женщины естественное и непринуждённое. Лицо её полно жизни, широко раскрытые тёмные глаза с радостной мечтательностью обращенный к миру Пережив страшные годы оккупации страны наполеоновскими войсками, оказавшись свидетелем зверских расправ интервентов с мирным населением, мастер создал подлинно трагические произведения. Встание 2 мая на Пуэрто-дель-Соль и расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года В восстании Гойя с большой и суровой силой показывает ожесточенность и тяжесть борьбы и беззаветное мужество простых людей. Вся сила и глубина реализма Гойи раскрывается в его расстреле. В этом произведении художник изобразил момент, когда жестокий непримиримый конфликт между восставшим народом и захватчиками выражается с особым трагизмом и глубиной. Огромная сила художественного обобщения и типизации достигается Гоей через сопоставление ярких характеров во всём их жизненном своеобразии, со всеми их оригинально неповторимыми чертами. Действие в картине происходит глубокой ночью на пустыре городской окраины, у подножия высокого холма, при мерцающем свете поставленного на землю фонаря. Солдаты расстреливают схваченных повстанцев. Вдали, из ночной мглы, выступает силуэт города, как бы притаившегося во тьме и настороженно затихшего. Пейзаж здесь не только конкретно, даже портретно изображает характерные черты того места, где происходило событие. Мрачный и суровый, он передаёт саму атмосферу трагедии. Однако в картине Расстрел Гойя стремится не только передать жестокость события, не только вызвать ужас и негодование зрителя. Он со всей силой и страстностью утверждает нравственное превосходство народа над палачами, показывая непокорность его духа, неустребимость его беспощадной ненависти и презрения к врагу. В 1810 году Гойя создаёт графический цикл, посвящённый тореадорам под названием Доредорство со времён Сида, состоящее из 30 листов. Следующий цикл Пословицы, состоящий из 18 листов. Этот цикл являлся своеобразным продолжением Capriccios. Война с Наполеоном оканчивается позорным поражением. И страстный патриот Гойя откликается на это ещё одной серией аффортов. Бедствие войны созданные в 10-15 годах 19 века на 80 листах боль поруганной и униженной родины он сплавляет с проклятием бесчеловечности войн вообще глубокий подтекст острая выразительность линий соединение пятен и штрихов контрастов света и тени гротескной реальности А также аллегории и фантастики, с трезвым анализом действительности, открыли совершенно новые пути развития европейской гравюры. Вместе с тем, в картинах, написанных в это время, Похороны сардинки, серия офортов Таврамахия, Гойя сохранил присущий ему динамизм, чёткое композиционное решение, любовь к жизни. Вскоре Гойя остаётся в полном одиночестве, Умирают его жена и дети. В живых остаётся только сын Хавьер. Художник покупает себе загородный дом на реке Мансанарас, где живёт очень замкнуто вместе с ведущей его хозяйство дальние родственницы Лиакаде и Вейс и её дочерью Розарио. Здесь, в так называемом доме глухого, Гойя расписывает маслом поштукатурки стены, изображая то, о чём он не может ни говорить, Он создаёт 15 композиций фантастического и аллегорического характера. Восприятие их требует углублённого сопереживания. Образы возникают как некие видения городов, женщин, мужчин, цвет вспыхивает, выхватывает то одну фигуру, то другую. Живопись в целом тёмная. В ней преобладают белые, жёлтые, розовато-красные пятна, вспыхами тревожащие чувства. После восшествия на испанский престол Фердинанда VII изменилось отношение Гои к правительству. Он уезжает в 23-м году во Францию, в Бордо. Вот отрывок из переписки испанских иммигрантов. Гоя приехал старый, глухой, ослабевший, не зная французского языка, без слуги. В Бордо он писал в основном портреты друзей. осваивал технику литографии. Гойя работал почти до последнего дня. Мне не хватает здоровья и зрения, и только воля поддерживает меня. Он написал Старика на костылях и подписал рисунок. Я всё ещё учусь. Умер Гойя 16 апреля 1828 года. अथ परलिचा